Глава 17. Из сарайчика Татьяна шла, старательно изображая равнодушие и скуку. Но в душе всё рвалось и бурлило. У неё появилась возможность бежать. Не просто, как она собиралась, отомкнув замок, броситься куда глаза глядят, в надежде, что на этот раз ей точно повезёт. Не Теперь вероятность удачи увеличилась в 10 раз или больше. Ей поможет один из диких. Женщина положила ладони на живот, дети тут же дружно толкнулись. Да, мои хорошие, мама очень постарается. Если бы не вы, этот волк прошёл бы мимо, так что я спасаю вас, а вы меня. Дети ещё раз одновременно брыкнулись, и встрепенулась серая. Волчица вскочила и завиляла хвостом, а потом принялась транслировать, что большой чёрно-коричневый волк доброжелательно настроен и защитит щенков от любого. Надо же, когда вы это пообщаться успели, удивилась Татьяна. Ах, пока я с ним разговаривала. Интересно. Ты можешь общаться со зверем так, что я даже не чувствую? А-а-а, вон оно что. Хм, ладно, там дальше видно будет. Из дома, который занимали волки, выглянула хмурая физиономия. Татьяна, как ни в чём не бывало, дошагала до крыльца и села, подставив лицо ветерку. Волк, постояв пару минут, фыркнул и скрылся внутри. Таня продолжала размышлять. Сильника признечить не надо, но и резко менять поведение тоже не стоит. Это может вызвать подозрение. А ей надо вести себя так, чтобы охранники не насторожились, а наоборот расслабились и не ждали от неё сюрпризов. Мед уничтожил следы своего присутствия, перекинулся и неспешной трусцой, огибая хутор по наветренной стороне, двинулся на поиски семьи Обородней. Издалека донёсся звук мотора. Татяне везли ужин. Вспомнив, что дорога делает петлю, и на коротком участке машина скоро окажется по ветру, Маран стремительно пересёк опасное место, на пару секунд замер, вслушиваясь в приближающийся звук, и мощным прыжком бросил тело на другую сторону неглубокого оврага. уже в воздухе почувствовал чужака и загнулся, избегая столкновения, но полностью уйти не получилось. Через секунду два крупных волчьих тела сшиблись и кубарем скатились вов рак. Рохнув на дно, оба замерли, пережидая, пока машина отъедет дальше, а потом выпрямились и уставились друг на друга. Крупный, очень крупный черно-коричневый волк и немного меньше Бурый. Звери настороженно втягивали ноздрями воздух, не двигаясь и не сводя друг с друга глаз. Маран чуть приподнял верхнюю губу, завибрировал горлом. Бурый ответил тем же, приоткрыл белоснежные клыки и издал низкое рычание. Шерсть на загривках и спинах поднялась в виде драконьего гребня, делая и так не мелких зверей ещё крупнее. На прямых ногах, максимально вытянувшись, держа головы высоко и не сводя друг с друга не мигающих глаз, звери медленно начали кружить. Глаза в глаза. Вибрация от низкого горлового звука, подрагивающие мочки носа, выставленные на показ блестящие клыки, высоко поднятые хвосты и насторожённые уши. Волки обошли полный круг и замерли. Оказалось малейший толчок, звук, движение, и звери вцепиться друг в друга. Маран, демонстративно высокомерно, и замедленно сделал несколько резких и сильных поочерёдных движений задними ногами и замер. Бурый долю секунды продолжал ворчать, но потом смаргнул, сделал шаг в сторону, подставляя бок и продолжая держать голову высоко. Чуть опустил хвост и расслабил уши. Ещё несколько секунд напряжение витало в воздухе, потом бурый плавно перетёк в человеческую форму. Маран ещё раз скрибнул ногами землю и тоже перекинулся. "Ты кто?" метко подхватил голосом, давил уверенностью. "Рослан?" Мужчина смотрел настороженно, но спокойно. Просто Руслан? А ты? Кто и откуда? Невежливо на вопрос отвечать вопросом. Невежливо, не представившись, требовать этого от другого. Ты не мой альфа. Справедливо, кевнул Мэттю. Мэттю Григориев. Мэттю? Рослан удивился. Родители решили пошутить. Матвей поправился волк. Матвей Григорьев, много лет живу не здесь, имя трансформировалось. Я из дикой стаи. Ты кто и откуда? Что здесь высматривал? Живу неподалёку. Руслан подобрался, напряжение снова ощутимо повисло в воздухе. Дом свой, земля Щенок есть. Есть. Чую. Кивнул головой Мэт. Но запаха волчицы нет. Где мать? Нет матери. Умерла. Рослан чувствовал силу пришельца, хотел бы, да не мог отмолчаться, развернуться и уйти. Клан? Нет клана. Я сам по себе. Овлог вздёрнул голову и, поймав взгляд, тут же отвёл глаза. Второй год здесь живу. Мой хутор в 8 км на солнце. Ясно. А звать-то тебя как? Фамилия. Ерёмин, буркнул Руслан. Вот какое дело, Руслан Ерёмин. мед говорил уверенно, зная, что имеет право приказывать. что имеет право распоряжаться. А Руслан слушал, признавая за Матвеем это право. Мне и одной волчице нужно убежище на неделю или чуть больше. Ты из этих? Руслан мотнул головой в сторону уехавшей машины, которая самку щенную на том хуторе держат. Ты её видел? Нет, я не из них. Я сейчас, как и ты сам, по себе. Я её заметил на дороге, а здесь её Стася видела. Щёнок, пояснил Руслан. Вот, шёл посмотреть, что там за дела творятся. Сколько щенку? 7. И в таком возрасте она у тебя за 8 км бегает. Занят был, не уследил. Она самостоятельная и шустрая. Вот, нашла самку, говорит, та в беде. Не ходи. Я там уже был. Она на самом деле в беде. Они её на цепь посадили. Заберём аккуратно, пересидим у тебя. Мэтти не спрашивал. Он говорил утвердительно. Её охрану я на себя возьму. Отведу и запутаю. Оборот не её искать не станут. Немного уляжется, разберёмся куда и дальше. На цепь. Щенную суко. У Рослана сквозь голос прорезался рык. Сам видел. Видел, подтвердил Маттио. Совсем охренели шавки. Впрочем, сами бы они до этого не додумались, это Амира приказал. Кто приказал? Заказчик С ним Антонио разберётся. Он не простит обмана. А на кто тебе, что ты помогаешь? Руслан выдохнул, чувствуя, как его отпускает. Расслабляются мышцы и нервы. Дикая остая в Америке. Ты оттуда сюда ехал ради этой самки? Никто. Это я помог её найти и поймать. Не смотри так. Это работа была. Нам не сказали, что самка щенная. Да. Ради неё летела обратно. Сложно понять, вздохнул Руслан. Сначала ты её поймал, а теперь собираешься помочь ей сбежать? Наш Альфа рассердился, что от нас скрыли этот нюанс. Мы не воюем с ощенными щенками, это закон. Выполняю приказ Альфы: найти и увести. спрятать. Пусть лукавый заказчик останется с носом. Думаю, нам пора отправляться в твой дом. Там и договорим». «Хорошо». Руслан перекинулся, дождался, когда то же самое сделает Мэтт, и крупной рысью направился в сторону своего жилья. Серый волчонок вылетел встречать, увидел чужака, попятился и перекинулся в девочку. «Серый волчонок вылетел встречать, «Не бойся. Это хороший дядя», — успокоил её Руслан. «Беги в комнаты. Накрывай на стол. Мы сейчас тоже зайдём». Ребёнок продолжал стоять, с подозрением глядя на незнакомого волка. «Я Матвей», — представился девочке Мэтт. «У тебя красивый зверь. Как её зовут?» «Ая. И имя красивое». Что, хозяйка, накормишь гостя? Стася расслабилась, улыбалась и, кивнув, рванула в дом. Сейчас вытащит всё, что найдёт. Добродушно отреагировал Руслан. У нас ещё никогда гостей не было, не считая людей. А она ведь не твоя, проговорил Матвей. Как-то умудрился обзавестись щенком. Год назад на дороге подобрал. Родители в аварии погибли, где она раньше жила, не помнит. Потихоньку память возвращается, но пока мало информации. Невозможно понять, ни клан какой, ни город или местность, объяснил Руслан. Спросить могу? Спрашивай. Ты сам откуда? Так понял, где-то в России родился, как в дикие угодил. Отсюда я Мед выпрямился, посмотрел на заходящее солнце. Из этих мест. Мне тогда 7 лет было. Люди облаву на волков устроили, на настоящих волков. Но время неудачное выбрали конец февраля. Гон, понимающе кивнул Руслан. Да. Облава попала на гон. Не все успели прийти в себя и перекинуться. Много полегло. Выжили в основном совсем старые, да щенки. Когда про облаву узнали, все взрослые бросились спасать, да многие там и остались. Страшно. Очень. Сколько щенков сразу осиротело. — Да, — ответил Матвей на молчаливый вопрос Руслана. — И я тоже потерял родителей и старшего брата. — Досталось. «Ничего. Столько лет прошло, я уже научился вспоминать без желания грызть и рвать. Будет время, наведаясь на то место, где наша деревня стояла. А ты от кого бегаешь? Почему сам по себе? Вижу, сильный волк. Как оказался вне клана?» Руслан махнул рукой. «Может быть, в дом пойдём?» Стася наверняка уже накрыла, сейчас не вытерпит и сама за нами прибежит. Ответь. Настойчиво повторил Мэт. Где твой клан? Почему ушёл? Думал, любовь нашёл, а потом увидел, как она с другим. Метки мы ещё не успели поставить, но всё к этому шло. Любил не передать как, а она с другим. Думал, умру. Но тот волк, альфа соседней стаи, поиграл и в сторону Дескать Зверь не принял, спасибо и до свидания. Он уехал, а Людмила обо мне вспомнила, решила вернуть. Только у меня уже перегорело всё, а она дочь нашего альфы, Воскурина. Любимая, закатила попе истерику, тот недолго думая наехал на меня, выдвинул мне альфа предложение. от каких не отказываются. Но поскольку я отказаться посмел, то пришлось спешно менять географию. Ты бета был в клане. Да. Ладно. Потом по душам поговорим. Будет ещё время, надеюсь. Подвёл черту под разговором Матвей. Веди в дом хозяин, угощай. Бани к случаем нет, я бы попарился. Есть. Рослан с интересом посмотрел на собеседника и банька, как положено. Я же сибиряк, без неё никуда. Первым делом устроил, и веники имеются. О, это я удачно тебя встретил, оживился Мэттю. Надо же было разбежаться с родной землёй на полпланеты, а потом на ниже и встретиться с таким же безнадзорным. Ты вне клана, Стася твоя пока вне клана. Татьяна это щенная, которая тоже сама по себе с детьми. Рассказала она мне немного. Её волк ущербный какой-то. Нельзя ей к нему возвращаться. Я тоже сам по себе. У нас, конечно, есть альфа, но он мне альфа только пока я на задании. Дело сделал, могу уйти, если захочу. Прямо напрашивается мысль, что всё не просто. «С детьми?» — насторожился Ерёмин. «Двойня у неё», — пояснил Матвей. «Хоть бери, новый клан собирай. Ни чьи волки есть, ни чьей земли полно. Да не смотри так, шучу я». «А может, это та шутка, в которой прячется истина?» — тихо ответил Руслан. «Правда, перемещаемся в дом». При Стасе, не надо ничего такого, ребёнок же. Не дурак, согласился Мэт. Хотел кое-что обговорить без оглядки на девочку, поэтому остался на улице. Луна поможет, вытащим Татьяну. Надо будет поискать родных Стасе. Глядишь, за одной себе волчит найдём. Так ты что, всерьёз? Посмотрим. Как и предсказывал Руслан, Тася действительно накрыла на стол, вытащив всё, что смогла достать. На столе не то, что яблоку некуда упасть, на нём и рисовому зёрнышку тесновато было бы. Ох, Тася, какая ты хозяйюшка, восхитился Матвей. Роки мойте, важно заявила девчушка. Я не знаю, что вы любите, поэтому достала всё. Рослан окинул взглядом масштабы бедствия и ухмыльнулся. Не страшно, что конфеты стояли рядом с картошкой, что отварное мясо, которое Стася поставила в центр стола, было выужено из кастрюли с борщом, а квашеная капуста соседствовала с молоком. Ребёнок старался. А ты тоже на дядю Сашу похож, вдруг заявила девочка, рассматривая гостя. Не лицом, Тут же поправилась она, а сам по себе, внутренностями, сущностью помог Матвей. "Да!" обрадовалась девочка. "Спасибо. Ты не помнишь, как его полное имя?" "Помню. Дядя Саша. Александр Александрович", отозвалась Тася. "А фамилию не помню." Ну и ладно. Не расстраивайся. Давайте лучше начнём есть. Всё такое аппетитное, и хозяйюшка так старалась. Перевёл разговор Мэт. Но Руслан проникся. Вот и отчество всплыло. Кажется, скоро Стася вспомнит и остальное. С одной стороны, хорошо, девочке нужны родственники. С другой стороны, Как же он без Таси? Ведь заберут. Эх. После ужина мужчина отправили ребёнка спать, а сами перешли в комнату, которую Руслан выделил под кабинет. С натяжкой, конечно, поскольку это была летняя пристройка с входом через холодный коридор. Как мы её уведём, чтобы не оставить следов? Ночью Ночью её наверняка запирают или караулят. Не думаю, что Ремил будет настолько обеспечен, чтобы положиться только на цепь, возразил Мэтт. Уводить надо днём, когда двое едут в каминку за едой. Дай бумагу, нарисую, как у них там всё расположено. Руслан положил перед гостем несколько листов и пару ручек. Вот, смотри, приступил Матвей. Это Дом, где держат Татьяну. Вот берёза, к которой закреплена цепь. Дальше стоит дом, где живут волки, и рядом с ним ещё дом, но он пустой. Теперь здесь. Мыт перевернул лист. Сарайчик, в котором туалет. Если женщина заходит в него, то с ней можно поговорить через щель в задней стенке. Там лес вплотную и со стороны поляны и домов, что внутри, не видно. Но выход из сарайчика хорошо просматривается даже из окна. Дом, в котором поселили Татьяну, стоит практически посередине поляны, глухой стеной к лесу, а двери и окна внутрь двора. Предпочтительнее было бы, если бы она оставила цепь в доме, так её дольше не хватились бы. Но из него незаметно не выберешься. Значит, остаётся только туалетный сарайчик. Но как Сам же сказал, вход просматривается. Дырку в стене проделать. Так нашумим. И заранее не сделаешь, потому что обнаружат. Сарай изначально был сенником. Там есть верхний ярус. Я смотрел со стороны леса. Под самой крышей большая прореха. Вполне можно пролезть. Матвей, она же беременная. Сможет ли забраться наверх, пролезть в дыру? Нам её ловить придётся. Сможет, твёрдо ответил Мэт. У неё мощный стимул жизнь детей. Думаешь, заказчик её собрался убрать? насторожился волк. Слышал или предполагаешь? Почему? Предполагаю. Сильно не вникал ещё. Вкратце. Существование Татьяны и детей мешает дочери Амира стать парой мужа Татьяны. Амира, заказчик. Ничего не понял. Сам в растерянности. Луна даровала детей, и сразу двоих. Какое ещё счастье надо? Ладно. С этим потом разберёмся. Сначала надо вытащить самку. Согласен. Значит, самка вылезает на крышу. Мы ей помогаем спуститься, снимаем цепь и надо обдумать, что дальше. Понятно, что в туалете она не может сидеть час. Если охранник обратит внимание, когда она в него вошла, то минут через 15, максимум через полчаса, пойдёт выяснять причину задержки. У нас есть только 10-15 минут. И ещё какое-то время уйдёт, пока она залезет наверх. Пока спустится и пока снимем цепь, не разбежишься, качнул головой Руслан. Перекидываться она не может, как и быстро и долго бежать. Надо ещё раз с ней поговорить. Может быть, у неё уже есть какие-то свои соображения, как лучше выбраться. У беременной самки, которую на цепи держат, соображения? Увидишь её и поймёшь. Она необычная, она сильная и умная. Есть у тебя хорошие верёвки? Прочные и толстые. Есть. Я же стадо держу. Зачем верёвки? Лестницу свяжем верёвочную, её проще перенести. Не прыгать же ей с крыши. Закинем, она её закрепит на что-нибудь и безопасно спустится, а мы её подстрахуем. Завтра привезу бухту. И завтра же надо с ней поговорить. Днём, когда останется один охранник. Подождём в том авраге, и когда машина проедет на каменку, я сбегаю к сараю. Разумно. Один меньше натопчет, согласился Руслан. Только всё равно запах останется. У меня есть нейтрализатор. Важно, чтобы рядом с хутором волки не обнаружили следов других оборотней. Пусть думают, что она сама сбежала, одна, без чьей-то помощи. Ещё вопрос. Где ты её сможешь разместить? Меня можно в коридорчике положить, но самку надо будет поселить дальше от входа и комфортнее. Ей придётся делить комнату со Стасией. Развёл руки Руслан. У меня тут не слишком разгуляешься. Кухня, она же столовая. Затем большая комната, вроде зала. Я сплю там. И дальше ещё одна комната, меньше по размеру. А снаружи к дому сделана пристройка. Мэтти устал и вопросительно посмотрел на хозяина. Я гляну. Да, пошли. Комната на самом деле была небольшая. Кровать Таси Шкаф, стол, пара стульев, полка с книжками, ящик, откуда торчали игрушки. «Да, не разгуляешься. Но ещё одна кровать точно встанет, и даже для второго шкафа место есть. А там видно будет. Где мне лечь?» «Пойдём покажу». С утра Руслан съездил к коровнику, проследил, как справляются со стадом наёмные работники. «Я». К сожалению, сам он не мог подходить к бычкам без того, чтобы стадо не рвануло спасаться. Вот и приходится присматривать со стороны. Когда Руз задержался здесь и решил, что обосноуется на совсем, он подумал, что будет выращивать бычков на мясо. Пахать пригодные для этого участки невыгодно. Небольшие, разбросаны далеко, через овраги и перелески техника не проедет. А для скотины место отличное. В нескольких километрах от своего хутора, в заброшенной деревне, силами наёмной бригады поставил коровник, сделал загоны, помещение для хранения комбикорма и большой амбар под сено. Рядом дом для работников. Закупил 50 бычков. Самому интересно, что получится. Пока прогнозы неплохие. Травастой хороший, скотина целыми днями на подножном корме. только на ночь работники раздают немного комбикорма. Есть надежда, что к зиме животные достигнут веса в 200 кг, и можно будет их продать. И если всё получится, на следующий год он закупит уже 100 бочек. Лестницу сплели достаточно быстро. К 11 часам она была готова. Мужчины решили, что отнесут её к оврагу. спрячут там, чтобы не бегать лишний раз, если она срочно понадобится. Матвей уйдёт, чтобы переговорить с пленницей, попытаться обсудить план и время побега, а Руслан подождёт его в лесу. Мэт пробрался к сараю, замер, сканируя обстановку. Машина за обедом уехала минут 20 назад, но самка всё не появлялась. Наконец, спустя полчаса после отъезда Рема и Дена, Таня не спеша вышла из дома, постояла на солнышке, время от времени гремя цепью. Присела на крыльцо, отмечая, что Эдвин уже пару раз выглядывал, присматривая, чем она занята, и направилась к туалету. Внутренне замирая, пришёл ли волк. Может, решил, что не стоит тратить время ей на помощь, ведь сразу двух серьёзных врагов на живёт: Канатца и Кирилла. Но дикий был на месте. Скажи, ты сможешь залезть на верхний ярус? Начал он без предисловий. Таня посмотрела наверх, потом на лежащую лестницу и подтвердила, сможет. Хорошо. Смотри, что мы придумали. Мы я нашёл семью, о которой ты говорила. Волк поможет, и переждём у них. Торопливо объяснил Мэт. Надо бежать днём, примерно в это время. лучше прямо завтра. Твоё регулярное посещение туалета стоит машине уехать, может привлечь внимание, поэтому тянуть не надо. Ты влезешь наверх. Там со стороны леса большая дыра. Я кину тебе верёвочную лестницу, закрепишь её за балку и спустишься. Мы будем страховать. У Рослана это волк, который нам помогает, есть машина. Но близко невозможно подъехать, чтобы не заметили твои охранники. Поэтому придётся идти пешком. Быстро. А если немного изменить план, проговорила Татьяна. Здесь, в километрах в 3 на запад, ещё один хутор. В сарае я оставила велосипед. Правда, колёса спускают. Вылезу и побегу туда. Возьму велосипед и поеду. Куда нам надо, чтобы попасть в дом Руслана? На восход. Отлично. А я отправлюсь дальше, на запад. Примерно через 3 км я окажусь на дороге, которая ведёт к Каменке. Ане подалёку уже ждёт машина Руслана. Думаю, что её надо будет уже сегодня вечером туда доставить под шум мотора автомобиля моих конвоиров, когда они соберутся за ужином и спрятать в кустах. Грузим меня и велосипед, ждём, когда мои охранники поедут обратно, и под звук их машины уезжаем. Пусть волки ищут одинокую женщину на велосипеде. Прекрасно. Мэт сверкнул зубами, улыбнувшись до ушей. Действительно, звуки здесь далеко разносятся. Лучше дождаться автомобиля с обедом и под его прикрытием и подъезжать и отъезжать. У тебя в роду Соворовых с македонским не отметились? Отличная стратегия. Насколько знаю, нет. Более важно, что в моём роду Сусанин не потоптался. Матвей замер, осмысливая услышанное, а потом улыбнулся. Вспоминаю, как ты нас уже однажды сделала. Таня хихикнула. Нервное напряжение, в котором она находилась уже долгое время, требовало хоть какой-то разрядки. Посмеяться самое то. Ещё проблема снять замок. Вообще не проблема, перебила Таня. Я отмычку сделала. Открываю за 3 секунды. Натренировалась. Женщина. Почему ты замужем? В шутку простонал Матвей. Я бы прямо сейчас женился. Хочу посмотреть на того идиота, который не уберёг такую самку. Татьяна насупилась, и Матвей, догадавшись, что ковернул по больному, срочно перевёл разговор. Значит, завтра, как только двое уедут, ты идёшь в туалет. Я уже буду ждать. Отстёгиваешь цепь, лезешь наверх и далее так, как мы обговорили. Есть ещё проблема, добавила Татьяна. Моя сумочка со всеми документами и деньгами в том доме, где живут волки. Где она там? Видела? Видела, кивнула женщина. В большой комнате, между двумя окнами в стену вбит гвоздь, а на нём сумка. Окна какие? Сумку опиши. Окна Двор рядом. Через небольшой промежуток не на берёзу выходит, а с другой стороны на дорогу. Сумка обычная женская, бежевая такая. С той стороны, где окна, есть какая-нибудь растительность. Сирень, несколько кустов. Отлично. Я вот ещё что думаю, добавила Таня. Если я запру дверь изнутри, Цепь сниму и замком запру дверь. Я смотрела, там есть щеколда. Выиграем ещё время. Если быстро, то можно. Помни, тебе придётся 3 км до другого хутора бежать, а потом ехать на велосипеде. Справишься? Справлюсь. У меня нет выбора. Выбор есть. Я могу просто положить твою охрану. Это просто и никакого риска. Но тогда и твоему недомужу, и заказчику станет ясно, что вмешался кто-то из оборотней, а этого бы очень не хотелось. Даже если я уберу все свои следы, всё равно любой поймёт, что справиться с тремя взрослыми волками мог только оборотень. Недомужу. Прости, вырвалось. Не понимаю, как он мог всё это допустить? Он просто всю жизнь мечтал встретить единственную, и когда встретил, то я стала не нужна. Не будем об этом. Татьяна отвела глаза в сторону. Ну да, буркнул себе под нос Матвей. Он единственную встретил, когда с тобой познакомился. Иначе откуда у тебя щенки? Недоумок. Добавила ещё тише, но Таня расслышала и вздохнула. Всё. Так и решим. Мэтт встал, доставая нейтрализатор. «Я сейчас пробегусь до сарая с велосипедом, проверю его состояние, подготовлю. Далее по направлению к шоссе. Надо выбрать место, где машину спрятать. А ты возвращайся и очень постарайся не вызывать у охраны подозрения. Веди себя, как обычно. Давай. Удачи нам». Ты отойди, пожалуйста, попросила она Матвея. Я воспользуюсь домиком, а то придётся через полчаса снова бежать. Волк кивнул и растворился среди деревьев. В дом Таня вернулась в растрёпанных чувствах. Завтра. Луна, помоги. Пусть всё пройдёт, как задумывалось. Встретившись во враге, мужчины решили пересидеть тут, пока не вернётся машина с обедом, и только потом идти дальше. Представляешь, Волчица придумала, как усовершенствовать наш план, поделился Матвей. Смотри, ты здешние места уже хорошо знаешь. На запад здесь есть хутор. Да, один дом и сараюшка. Там она велосипед оставила. От этого дома опять на запад три километра до пересечения с грунтовкой, где мы сегодня спрячем твою машину. Вечером подъедем, когда эти с ужином отправятся, под звук их мотора проскочим. Сумеешь провести машину через бездорожье? Да, конечно. Я тут, когда поля смотрел, всё объездил. Хорошо. Хорошо. Примерно через полчаса автомобиль с обедом для пленницы проехал в обратную сторону, и волки смогли выбраться. Мэт побежал смотреть путь и выбирать место для машины, по пути завернув на брошенный хутор. А Руслан понёсся домой готовить средство передвижения и инструктировать Стасю. Стась, пожалуйста, не выходи никуда со двора. Это очень важно. Вы будете спасать хорошую тётю? Да, милая. Нельзя, чтобы тебя даже случайно кто-то увидел. Я не смогу за тобой присмотреть, и если что помочь. Понимаешь? Я понимаю, кивнула девочка. Буду сидеть в доме и вести себя хорошо. Спасибо. Ты мне очень этим поможешь. Наконец-то Машина была на месте и надёжно спрятана в зарослях кустарника. Велосипед осмотрен, шины накачены. Всё, где приходил Мэт, чего касался, обработано нейтрализатором. Оба волка сидели на крыльце дома, потягивали чай и молчали. Завтра сложный день, что зависело от них, мужчины сделали. Теперь всё в руках смелой беременной самки. Уставшее солнце, сверкнув напоследок алом, скатило из-за кромку леса, уступив время ночи. Густые чернила ночного неба прорезал тонкий серп молодого месяца. Блеснула россыпь звезд. Щелкнул, пробуя голос соловей. Раз-два. Пауза. И залился, рассыпался трелями, запел о жизни и любви. И два взрослых, потрёпанных жизнью волка, замерли, вслушиваясь в музыку леса.